Глава одиннадцатая На паре нас всех ждало потрясение. Ладно, с явлением Алистера еще как-то можно было смириться. Привыкать к нему начали и все такое. Пометуя о жутком характере и абсолютно непреподавательских методах его преподавания, студенты при виде Алистера должного энтузиазма не проявили. Всех, видимо, едкие замечания уже достали. Но это все ерунда. Вот когда дверь аудитории открылась повторно и вошелся Вильхей, вот тогда я чуть не взвыла. Ну за что мне все это? «За что?» Потом все же немного успокоилась, вдохнула, выдохнула. «Может, еще обойдется и меня не заметят?» «Сегодня у нас будет необычная практика», — усмехнулся Алистер, рассматривая притихших студентов. Они вообще как-то подозрительно головы начали в плечи вжимать, хотя Савельхей никаких темно-властелинческих замашек не проявлял и спокойно стоял себе в сторонке, как будто совсем не при делах. Очень, кстати говоря, хотелось в это верить, но чего-то я сомневалась, что долгое нахождение белого мага и темного властелина в одном замкнутом пространстве может пройти гладко и спокойно. Сегодня, как вы могли заметить, на нашей паре присутствует Савельхей Шагрех, темный властелин. Здесь он для того, чтобы вы могли потренироваться ставить защиту от настоящей тьмы. Ваш ректор решил, что это будет полезно и увеличит ваши шансы на выживание. Отмазался. Угу. «Я так понимаю, Савельхей не будет насылать на вас истинную тьму!» Алистер перевел взгляд на Савельхея. «А я вообще в шоке пребывала. Как его загнать так к нам умудрились? Даже с учетом того, что пару ведет Алистер, не могу представить Савельхея вроде пособия для студентов». «Это будет ослабленная форма тьмы», равнодушно пояснил Савельхей. «Та, с которой можно справиться». «И зачем он притащился, а? Вот будто нам Алистера было мало». «Замечательно!» «Однако для начала я покажу, как укрепить тот щит, который мы строили на первом занятии». Взгляд белого мага внезапно упал на меня. Я с трудом подавила мученический стон. «За что?» «Анжелика, по-моему, в прошлый раз у нас с вами получилось неплохо. Подойдите ко мне». Возразить было нечего. Не спорить же с тем, кто вроде как в преподавателе заделался. Подавив все тот же стон, я поднялась со своего места и подошла к Алистеру. Хорошо, хоть Савельхей стоял на некотором отдалении. Оттуда, наверное, и будет палить по студентам. «Надеюсь, вы помните, чему я учил в прошлый раз?» Я кивнул и продемонстрировал сначала обычный щит, а потом быстро достроила его укрепляющими элементами. Алистер приблизился, а ведь я специально встала на расстоянии в пару метров. Но, видимо, со зрением у мага проблемы, потому как он подошел почти вплотную к моему щиту. Осмотрел его внимательно, хмыкнул. Обошел, встал рядом со мной, глядя на щит с внутренней стороны. Наконец удовлетворенно кивнул. «Хорошо, Анжелика. Все правильно». Алистер сместился, оказавшись у меня за спиной, и вытянул руку по направлению к щиту, явно собираясь указать на какой-то элемент, чтобы что-то пояснить. Но рука его перед моим лицом возникла так внезапно и потали талии случайно так скользнула, что я нервно дернулась в сторону. Щит рассыпался. Показывать сразу стало не на чем, а я резко развернулась и хмуро посмотрела на Алистера. «Анжелика, ну что же вы такой простой щит удержать не можете?» «Мы ведь его даже не достроили до того уровня сложности, чтобы он стал неустойчивым». Будто бы даже с искренней укоризной проговорил Алистер, но смотрел он как-то при этом очень уж странно. В общем, я совершенно точно поняла. Издевается. Только непонятно, надо мной или представление перед Савельхеем зачем-то разыгрывает. Или издевается над обоями. Попробуем еще раз. Давайте, Анжелика, создайте щит». Старательно пытаясь держать себя в руках, я покосилась на Савельхея, но тот вроде бы оставался невозмутим. По крайней мере, по его лицу ничего не удалось прочесть. Да, собой он, в отличие от того же Алистера, владеть умеет прекрасно. Не захочет, никаких эмоций не покажет. И все равно ему, наверное, что сейчас происходит. Наверняка ректор слезно умолял сходить на пару, помочь нерадивым студентам, мол, иначе злой Алистер, скажет совету, что в академии слишком опасно, и лавочку прикроют. Вот и стоит, теперь скучает. Ладно, я спокойно. Только пусть Алистер этот больше руки не распускает. На всякий случай отступив на пару шагов, конечно же, чтобы Алистера случайно не задеть. повторила действие. Простой щит — усиление. «Хорошо, Анжелика», — повторяется гад. Алистер вновь с задумчивым видом осмотрел щит, обошел вокруг меня, на этот раз, к счастью, встал чуть сбоку. «Вот, смотри». Провел рукой рядом с основной линией, на которой держалась энергетическая структура. «Это центр». Если добавить еще одну линию поверх нее и примерно от середины повернуть вот так... Дальше начались объяснения. Я честно запоминала и даже повторить пыталась, чтобы поводов у Алистера не было. Никаких поводов вообще. Молодец. Наконец кивнул Алистер, когда мне удалось воссоздать нечто, которого, видимо, он от меня и добивался. Ты хорошо поработала. Можешь пока отдохнуть. Рука Алистера опустилась мне на плечо и подтолкнула к остальным студентам. Я уже собиралась радостно покинуть его общество, когда за спиной вдруг раздался голос Савельхея. «Ну зачем же отпускать Анжелику? С ней действительно очень хорошо и наглядно получается. Пожалуй, вместе с ней продолжим». «А может, не надо?» Алистер такому предложению тоже не обрадовался. Полагаю, Анжелика уже утомилась стоять перед группой. Тем более другие студенты тоже хотят попробовать. Белый маг обвел взглядом аудиторию, однако никто желания не изъявил. то ли все были такими скромниками, что попросту стеснялись вызваться, то ли на самом деле не жаждали оказаться подопытными в руках одного ненормального без опыта преподавания и темного властелина. «Что-то я не заметил, чтобы остальные рвались занять место Анжелики. хмыкнул Савельхей. «Может быть, у тебя рассеянное внимание?» предположил Алистер. «Может быть, тебе не стоит забывать, с кем разговариваешь?» холодно осведомился Савельхей. И совершенно неожиданно... «Лика, держи!» Я как раз тихо и незаметно начала сдвигаться в сторону, намереваясь вернуться в понорые ряды студентов, пока эти двое припираются, когда в меня прилетел сгусток тьмы. Он летел сбоку, но периферическое зрение вовремя уловило движение. Я резко развернулась и... схватила черный комок. Зажав между ладонями, потрясенно уставилась на прохладный, чуть колышащийся туманными клочками сгусток тьмы в своих руках. Спустя еще пару мгновений до меня дошло, что я натворила. И чуть не взвыла. Савельхей. Он же сказал «Держи». Вот я и поймала клубок тьмы вместо того, чтобы выставить щит перед собой. Да что он творит? Осталось только добавить «Знакомьтесь, Анжелика, избранница тьмы». Вы только не кидайтесь на нее с вилами. Пусть все выглядит очень подозрительно, но тьма повсюду разгуливает не из-за нее. Нет, ну о чем он думал, а? Не может нормальный человек вот так вот схватить тьму и стоять себе спокойненько в добром здравии. А я вот стою и от боли не ору. Хм, может еще не поздно заорать? «Да, очень наглядно», — согласился Алистер, задумчиво меня рассматривая. «Но, насколько мне помнится, ректор хотел, чтобы студенты тренировались с настоящей тьмой, а не муляжом». «И снова он меня выгораживает, ведь прекрасно знает, что тьма самая настоящая. Я это чувствую, и Алистер наверняка тоже чувствует. Белый маг его уровня не может спутать настоящий сгусток тьмы с подделкой. Но если Алистер снова отводит от меня подозрения, то почему Савельхей, наоборот, вроде как меня подставляет? при этом зная, что никакого отношения к творящимся вокруг безумствам тьмы я не имею». Мы встретились с ним взглядом. Смотрит напряженно, изучающий, и в то же время не совсем на меня, как будто глубже. Что-то, что только ему видно рассматривает. Вспомнились слова Савельхея, когда он без спроса в мою комнату заявился. «Значит, снова пытается определить природу тьмы вокруг меня. Для того и на пару согласился прийти?» «Да, конечно», — наконец произнес Савельхей. Сгусток тьмы в моих руках внезапно исчез. «Тренироваться можно вот с ними». Савельхей указал рукой в центр зала. Совершенно пустой центр зала. Но стоило недоуменным взглядом всех присутствующих скреститься на пустом месте, прямо в воздухе начали появляться жуткие существа, похожие на волков, только гораздо выше, с более длинными и гибкими телами. Сотканные из тьмы монстры припали на передние лапы, оскалились и с рыком бросились на студентов. Один монстр метнулся ко мне. Я понимала, что это всего лишь практическое занятие, и Савельхей не позволит созданием тьмы причинить кому-либо вред. Ну, наверное. Только рефлексы все равно сработали. Я выставила перед собой щит, а сама рванула в сторону, потому как надежнее уйти от столкновения, чем довериться собственному заклинанию. Краем глаза заметила, как дернулся Алистер, и усилием воли опустил руку, удержавшись от вмешательства. «Что это еще у него за порывы такие?» Правда, подумать толком я не успела, потому как налетела на Савельхея, с разбегу впечатавшись носом прямо ему в грудь. Теплые руки опустились мне на плечи. Осторожней. В его голосе проскользнуло нечто странное, похожее на... Заботу? Я отпрянула, но Савельхей меня не отпустил, продолжая удерживать за плечи. Мягко и в то же время настойчиво. Я подняла голову, наши взгляды снова встретились. Янтарные глаза с черным ободком вокруг зрачка завораживали. «Дело здесь даже не в каких-либо чувствах с моей стороны, ведь я выпила отворотное зелье, и любви больше нет. Но все равно от его взгляда что-то внутри замирает, а теплые руки на плечах...» «Так, стоп! Лика, очнись, хватит уже глазеть на него!» Я все же отстранилась. На этот раз Савельхей не удерживал и даже позволил отойти на несколько шагов. Только его взгляд продолжал пронизывать насквозь. «Анжелика, может быть, присоединитесь к тренировке? Или считаете, будто вам практика не нужна?» Недовольный голос Алистера вернул меня к реальности. Я растерянно огляделась. Кругом, оказывается, творилось нечто невообразимое. Студенты прыгали, скакали, выкрикивали заклинания, пытаясь спастись от нападающих на них созданий тьмы. И... И вот что мне теперь делать? «Идите, Анжелика!» «Куда?» — не поняла я. «В гущу событий!» Голос Алистера стал совсем уж зловещим. «Так не доставайся же ты никому, да? Эти двое точно всех тут угробят». Вот сейчас сунусь к монстрам, а они припираться, начнут отношения выяснять, силами мериться. Савельхей, может, и сдержанный, ерундой всякой не занимается, зато Алистер на всю башку стукнутый. А потом они увлекутся, и Савельхей даже не заметит, как его зверушки несчастных студентов на клочки разорвут. Однако, заприметив среди этого безумства Николету, на которую сразу два монстра наступали, я выкинула из головы мрачные мысли и поспешила к ней на выручку, потому как никто больше на нее внимания не обращал. Наверное, думали, что раз она избранная, так пусть сама отбивается. Вдвоем у нас получалось на удивление хорошо. Атаковать этих монстров из тьмы было бессмысленно, потому как они на магию не реагировали, но и добраться мы до себя им не позволяли. Наши щиты вполне успешно стояли. В самом разгаре тренировки я вдруг ощутила резкий всплеск тьмы. Один из одногруппников закричал, и что-то взорвалось. Едва успела прикрыть лицо рукой, когда по нам ударила магическая волна. Я отлетела назад и рухнула на пол. На какой-то миг показалось, что оглохла и ослепла, но чувства постепенно возвращались. Вместе со звуками и заплясавшими перед глазами пятнами нахлынула боль в обожженной руке. А вокруг, похоже, творилось безумие. Одногруппники голосили, пытаясь говорить все разом. Какая-то особо впечатлительная студентка, кажется, даже всхлипывала неподалеку от меня. Приподнявшись и не без труда приняв сидящее положение, я огляделась. Похоже, ударной волной приложила всех. Никакие щиты не помогли. Некоторые до сих пор лежали на полу, очень хотелось верить, что всего лишь без сознания. Другие сидели взволнованно, а то и с паникой ощупывая себя. Третьи уже умудрились подняться и чуть ли не носились по аудитории. В воздухе мельтешили какие-то искры. Причем я не сразу сообразила, что это не проблема со зрением, а на самом деле искры вспыхивают, крутятся, перемещаются. «Так, успокоились все!» Алистер поднял руку, привлекая к себе внимание. «Я... я ведь только щит подпитать хотел дополнительной энергии. отчаянно взвыл светловолосый парень. Сейчас, правда, он выглядел значительно подкопченным и потрепанным, а еще одежда у него местами дымилась. Зато, когда общий гомон стих, его стало хорошо слышно. «Я к себе магию притянул, как всегда, но... Но ко мне тьма хлынула! Тьма!» «Еще раз успокоились!» — повторил Алистер раздраженно. «Ты не виноват. Тьма пробралась в источник. Похоже, все гораздо серьезнее, чем мы предполагали». Вместе с потоками обычной магии из источника стала исходить тьма. «И... и что теперь?» — ахнула одногруппница. «А вы сами подумайте. Маг хочет взять для заклинания энергию, но вместо привычной, природной, той, которую он умеет управлять, в его руках оказывается неподвластная ему тьма». Пока Алистер объяснялся, Вильхи ходил по аудитории с отстраненным видом, прислушиваясь к чему-то ощутимому только им. Вытянутой рукой ощупывал воздух, что-то шептал. «Результат вы только что видели». «И могу вас заверить, это не худший результат, который мог бы быть». Снова поднялся Гоман, А меня наполнил ужас. Магия из Источника. Тьма засорила Источник, и теперь вместе с природной магией растекается по Академии. А может быть, по разным мирам, по всей Вселенной. И даже если в появлении жутких воплощений Тьмы я не виновата, то магию Источнику передавала именно я. На него больше никто, кроме нас с Николетой, повлиять не мог. Так что же получается? Виноватых двое? Я, передавшая магию источнику, и тот, кого тьма выбрала своим властелином? Из-за него тьма превращается в жутких существ и нападает на студентов, а из-за меня начали возникать осечки в магии? Теперь никто даже защищаться не сможет, потому как вместо спасительной природной магии ему будут попадаться потоки тьмы? То ли из-за того, что сильно ударилась, то ли из-за панических мыслей у меня закружилась голова, и перед глазами снова пятна заплясали. «Лика, поднимайся!» Раздался надо мной рык Алистера. Я вздрогнула, но вскакивать по первому требованию не стала. Я вообще до сих пор на полу сидела и в себя прийти пыталась. После жутких предположений это было затруднительно. «Я лучше посижу», — пробормотала я, пытаясь разогнать наплывающую на глаза темноту. Алистер не стал уговаривать. Вместо слов решил перейти к действиям и попросту вздернул меня на ноги, ухватив под локоть. «Что ты себе позволяешь?» — возмутилась я, как-то забыв, что на людях к нему нужно обращаться на «вы». Голова закружилась сильнее, я покачнулась, но не упала. Алистер поддержал. «Лика, сейчас не время припираться». Белый маг наклонился и уже на ухо негромко добавил. «Все очень серьезно. Нам нужно поговорить, больше тянуть нельзя». «Хорошо, давай... те... поговорим». Кажется, перед глазами начало проясняться, и паника постепенно отступала. «Нет, ну не могу я быть причиной происходящего. Савельхей совершенно однозначно высказался, я не виновата». Метка здесь ни при чем, а у меня тьма именно из заметки метки появляется. Значит, все дело в темном властелине. Об этом и нужно сказать Алистеру. Он ведь знает теперь, что отец Савельхея мертв, а тьма отправилась на поиски нового хозяина. Он знает и потому должен понять. Просто нужно все ему объяснить. У тебя на руке ожог. Удивился Алистер. Голос его сразу сделался мягче. Руку обволокло приятным теплом. Спустя пару мгновений от ожога не осталось ни следа. только исцеленная, чуть розоватая кожа немного чесалась. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что, Лика. Пойдем». Он невзначай обнял меня за талию и повел к выходу из аудитории. Сначала я хотела отстраниться, высвободиться и идти сама, но потом как-то подумала, что без поддержки могу не дойти. Ноги по-прежнему доверия не внушали, да и голова продолжала кружиться. Надеюсь, не заработала себе сотрясение. По пути чуть не столкнулись с вильхеем В его взгляде мелькнуло что-то странное. То ли разочарование, то ли сожаление. Не знаю, за тот короткий миг, что мы встретились глазами, я понять не успела. Подумала, Савельхей что-нибудь скажет, остановит нас. Ведь у него даже повод есть. Пару ведет Алистер, именно он обязан заботиться обо всех студентах, а не разбираться с одной-единственной мной. Но Савельхей промолчал, и мы покинули аудиторию. Я была слишком взволнована и растеряна, а потому не сразу сообразила, что Алистер привел меня к своей комнате. «Давай в коридоре поговорим», — предложила я, опомнившись только когда мы оказались перед его дверью. «Чтобы кто-то мог услышать? Это опасно». Он быстро расправился с замком и толкнул дверь. «Проходи». Однако я не спешила лезть в его логово и продолжала упрямиться. «Ты ведь можешь заклинаниями воспользоваться, как тогда во время прогулки». «Это преподавательский этаж. К любому заклинанию можно найти лазейку. Поверь, если кто-то здесь захочет услышать, о чем мы говорим, он это сделает». «Будет лучше, если ты зайдешь в комнату до того, как нас увидят вместе». Кажется, Алистер снова начал раздражаться. «Тогда поговорим в другом месте. Я не собираюсь...» «Но договорить мне не дали». Мак попросту втолкнул меня в комнату и дверь за спиной захлопнул, отрезая пути к отступлению. Заговорил, правду уже спокойно, только вздохнул. «Лика, пожалуйста, успокойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. Наоборот, помочь хочу. И все твои препирательства выглядят нелепо». «Я не нуждаюсь в помощи, у меня все отлично», — хмуро заявила я, развернувшись к Алистеру. «Да неужели?» Он невесело усмехнулся, потом вдруг сразу посерьезнел. «Проходи в комнату, незачем топтаться на пороге. Мне и здесь неплохо», — А мысленно добавила. «Главное, что дверь рядом. Проще будет к выходу прорываться». «Анжелика, перестань все усложнять. Я не собираюсь держать тебя здесь насильно. Нам просто нужно поговорить, а перед этим лучше успокоиться». не воспринимая в штыки все мои слова, а тем более искреннюю попытку помочь. Я продолжала сверлить Алистера подозрительным взглядом. Но вот не доверяю ему, и тот факт, что мы вдвоем в его комнате находимся, никак расслаблению не способствует. Да расслабление в такой ситуации противопоказано, а то расслаблюсь еще до кровати с Алистером. Меня аж передернуло от собственных мыслей. Жаль, у меня нет копыт, чтобы воспользоваться старым добрым проверенным методом. Похоже, мой упрямый взгляд был достаточно красноречив, чтобы Алистер прекратил спорить и перешел, наконец, к делу. «Тебе нужно избавиться от метки, пока не поздно». «Пока не поздно?» — хотелось услышать пояснение. «Вот сейчас наверняка обвинять во всех мирских бедах начнет». «Тебе мало того, что сегодня произошло на паре?» «Ну точно, не подкачал». «Алистер, мы же вместе были в Айсгале, в замке Темного Властелина. Он умер, тьма высвободилась и отправилась на поиски нового хозяина». Поэтому в Академии творится такой бардак. Именно, Лика. Именно. Тьма нашла хозяина. Вернее, хозяйку. Я не мог сказать этого в тот момент, потому что мы были не одни. И хорошо, что вампир ничего не заподозрил. Но из заметки тьма выбрала тебя. Она же вокруг тебя постоянно крутится. Алектор сделал шаг, приближаясь ко мне, и, глядя прямо в глаза, мягко спросил. Неужели ты этого не замечаешь? И вот как ему объяснить? Не пересказывать же все разговоры с Савельхеем. Да, метка есть. Но если б после смерти его отца я была выбрана, освободившейся седьмой, Савельхей бы это понял. Это и для тебя опасно, лика. Не только для окружающих. Почему ты не хочешь понять? Савельхею Нимшагрех нужен ребенок. Тьме тоже это нужно. Она нуждается в темных властелинах. Они просто используют тебя. А ты? Ты погибнешь, когда исполнишь предназначение избранницы. Неправда, ты ошибаешься. Это в первый момент, когда Алистер только заговорил об угрозе для жизни, ему удалось сбить меня с толку. Но я ведь совершенно точно помню, что рассказывал Савельхей в прошлой реальности. Савельхея воспитывала мать и долгое время при этом умудрялась скрывать его существование от темного властелина. Я не умру. И... и вообще не собираюсь заводить никаких детей. Лика, как же ты не понимаешь! Алистер внезапно обхватил меня за плечи и, склонившись к лицу, зашептал. Как же ты не понимаешь, твоя жизнь в опасности! А я так не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Если бы ты знала, как я за тебя переживаю. Позволь тебе помочь. Я знаю, как избавиться от метки. Доверься мне, Лика, пожалуйста. Замерев, я потрясенно смотрела на него и не могла поверить собственным ушам. Лика, ты даже представить не можешь, как сводишь меня с ума. С этими словами Алистер подался вперед, и за секунду до того, как его губы коснулись моих, белого мага припечатала тьмой. Не знаю, даже мой страх так подействовал или тьма решила защитить свою избранницу сама. Раздумывать было некогда. Пока Алистер пытался опомниться и отлепиться от стены рядом с косяком, куда его вдавило, я дернула освободившуюся дверь на себя и рванула в коридор. На пороге почувствовала, как сильные пальцы вцепились в плечо, отмахнулась. «Нет, мне бы столь легко отбиться от него не получилось, если бы не возникла очередная вспышка тьмы». Раздался треск, порвалась ткань рубашки, меня дёрнуло назад, но я-то удержаться сумела, потому как схватилась за косяк обеими руками. А вот Алистер улетел вглубь комнаты вместе с клочком моей рубашки. Больше медлить не стала, выскочила в коридор и под гневный крик «Лика!» помчалась прочь. Уже у себя в комнате, закрывшись на замок, рискнула взглянуть на то, что осталось от несчастной рубашки. И потрясенно замерла. Метка изменилась. Едва уловимые, почти незаметные, но изменения были. Несколько новых штрихов и линий, аккуратно вплетенных в привычный узор, совсем немного отличные от прежних изгибы. Что же это получается? Алистер что-то сделал с моей меткой? А что, если он и есть тот, кого выбрала тьма своим новым хозяином?